Маленьким мальчиком попал я первый раз в этот цирк. Здесь же сдавал экзамены, поступая в студию клоунады. На этой сцене состоялся мой первый выход в качестве артиста. И вот цирк закрывается на реконструкцию. Три года ушло на пробивание этой реконструкции. Впрочем, какая реконструкция? Практически новое строительство. Все заново. Правда, фасад стал таким же, как и был раньше. В прежнем виде мы восстановили и зрительный зал, сохранив его уют. Значительно расширили гардеробный для артистов, служебную столовую. Появился у нас и отдельный манеж для репетиций. Многие комнаты, служебные помещения, есть даже лифт для слона, стали удобнее для работы. Но одну гардеробную мы решили оставить такой, какой она была. Когда цирк ломали, мы убрали дверь, пол, гримерные столики, карниз для занавесок, портьеры. В этой комнате всегда размещались клоуны. Здесь они гримировались, отдыхали между представлениями, встречались с друзьями, а, может быть, как ненапыщенно это прозвучит, проливали невидимые миру слезы. Знаменитые артисты — Берман, Вяткин, Дуровы, Ингибаров, Карандаш, Лавровы, Мусин и многие, многие другие. Я знаю, эта комната навсегда останется в памяти и у работающих ныне клоунов. Евгения Майхровского, Анатолия Марчевского, Семена Моргуляна, Андрея Николаева. Чтобы добиться разрешения и денег на строительство цирка, пришлось обойти немало инстанций. И быть даже на приеме у председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова. За два года строители финской фирмы «Полар» возвели новое здание. Конечно, строительство отняло много сил, времени, энергии и нервов, но цирк стал лучше, краше, просторнее, удобнее. В 1989 году в новом здании на Цветном бульваре мы показали представление, которое так и называлось «Здравствуй, старый цирк». Его поставил Владимир Крымко. Незадолго до премьеры он был утвержден главным режиссером цирка. Но тяжелая болезнь и неожиданная смерть, а бывает ли она ожиданной, не позволили ему довести постановку до конца. Программка фамилию режиссера-постановщика Владимира Крымка дали в траурной рамке. Второй сезон мы открывали представлением впервые в Москве. Я рад, что в этом спектакле Великолепно показал себя клоун Грачик Кищан, щедро одаривая публику своим талантом. Я думаю, что у Грачика Кищана большое будущее. Многое изменилось за последние годы в нашей жизни. Конечно, это сказалось и на цирке. Часто мы сидим в моем кабинете вместе с режиссером Виктором Плинером. Ему более 75 лет, но он держится молодцом, удивительный знаток цирка. Один из лучших педагогов выпускает прекрасные номера с Михаилом Седовым, молодым и энергичным коммерческим директором нашего цирка. Он же директор-распорядитель, у него актерское образование, но истинное призвание он нашел в административной работе. Он один заменяет целое учреждение, в составе которого должны быть плановики, переводчики, экономисты, юристы, снабженцы. Он работает быстро, точно обладая феноменальной памятью и легкостью общения, И Владимиром Зеленцовым, заместителем директора цирка, отвечающим за хозяйственную и административную работу. Наше мини-совещание – это обсуждение текущих дел, планов на будущее и, как ни странно прозвучит, обмен новыми анекдотами. Чем были заполнены еще эти годы, когда я перестал быть клоуном? Ездил с группы артистов в Швецию, США и Канаду. Смотрел программы других цирков. Бывал на выпускных экзаменах в Государственном училище эстрадного и циркового искусства. В кино сыграл роль дедушки в фильме «Чучело», созданном удивительным человеком, с которым меня связывает многолетняя дружба, Роланом Быковым. Я рад успеху фильма. Больше всего в последние годы страдал из-за нехватки времени. Порой что-то отложишь на завтра и с ужасом думаешь. А завтра-то? Это же практически через несколько часов. Только проснешься, сделаешь зарядку, выпьешь кофе, и нужно куда-то бежать, встречаться, что-то обговаривать, кого-то убеждать. Вырвешься домой на обед, а тут уже вечер. И завтра кажется недалеким, а близким, сиюминутным. Неделя проходит как час. Месяц как неделя, годы летят. Как и прежде, по привычке, записываю все дела на завтра на большом картонном листе. Получается примерно 20-25 пунктов. Если к концу дня вечером зачеркну половину, и то хорошо. Нужно успеть за день побывать в нескольких местах, встретиться с различными людьми. Хочется посмотреть фильмы и спектакли, прочесть книгу. Как все успеть? Обещал побывать на встрече со студентами факультета журналистики МГУ. И, конечно, еду, хотя пришлось из-за этого отложить некоторые личные дела. К журналистам у меня отношение особое. Максим стал журналистом. Когда я начинал работать над книгой, сын еще учился в девятом классе. А теперь ему за тридцать работает он на телевидении. В 1981 году на свет появилась внучка Машенька. В 1986 году родился внук Юрик, а в 1988 третьего внука назвали Максимом. Иногда, встречаясь с незнакомыми людьми, замечаю, они пристально рассматривают меня и, наверное, думают, вот он какой Никулин, седой, постаревший. Сейчас, когда не выступаю на манеже, стали чуть свободнее вечера. По субботним и воскресным дням уезжаю на дачу. Всегда был противником дачи, но с возрастом отношение к ней изменилось. Когда изредка выдаются свободные дни, тоже уезжаю за город. Там можно действительно отдохнуть, побыть с женой и никуда не торопиться. По-прежнему люблю решать кроссворды. Раньше этим занимался в перерывах между представлениями и в антракте. Теперь решаю кроссворды дома или на даче. На работе неловко, директор. Мне в жизни повезло. У меня прекрасная жена, заботливый сын, хорошие внуки, отличные друзья. Правда, с годами их становится все меньше и меньше. Больно было провожать в последний путь армейского друга Ефима Лейбовича. О нем я не раз вспоминал в этой книге. Провожать в последний путь всегда грустно. И что лукавить, конечно, думаешь, придет и твой черед. Никогда за славой не гнался. Но когда тебя узнают, пишут письма, прислушиваются к твоему мнению. Иногда я использую свою известность в корыстных целях. В магазинах, ателье, при решении некоторых бытовых проблем. Много приходит писем. Пишут друзья, молодые артисты. Кто-то просит совета, кто-то дает совет. Многие помогали мне в жизни. И я, если встречаю талантливых людей, всегда стараюсь им помочь. Вот клоун, Тимен Маргулян, щедро одаренный от природы, удивительно смешной, прекрасный рассказчик, выдумщик. Приятно получать письма от него, радостно наблюдать за его ростом. Он исполняет репризу «Таинственное яйцо», которую мы показывали шуединым. но делает ее по-своему, оригинально, и каждый раз я чуть-чуть ему завидую. Я рад, что сумел помочь, Владимиру Кремене, одному из лучших наших клоунов, человеку беспокойному, невероятно талантливому и совершенно беззащитному. В начале книжки я писал об Анатолии Смыкове. Он хороший, коверный, но что-то у него не ладилось, были сложности в группе, где он работал, и когда он говорил мне, что собирается уходить из цирка, не верилось. Думал это так, ради красного словца. К сожалению, он действительно ушел. Заканчивая книгу, я хочу обратиться к молодым, ко всем, кто начинает свой путь. Нужно верить в себя, добиваться, искать, пробовать, ошибаться, не гнаться за успехом, но постоянно работать, учиться. Да, я уже не выхожу на манеж. Однако остался в цирке.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 Надеюсь, что этот страшный сон больше не повторится. Вот и вся книга. Помог написать эту книгу мой друг, журналист Владимир Шахиджанян. За это я ему бесконечно благодарен.